Глава 19. Криминальная полиция Утро следующего дня для Баркли было тяжелым. Английское словечко Ханова, похмелье, в буквальном смысле переводимое, как висеть или перевешиваться через что-либо, очень точно отражало его состояние. С измятым и опухшим лицом американец тяжко вздыхал, сидя рядом с Ардашевым в кабриолете по дороге в полицейское управление. Голова трещала, будто вне одновременно строчила игла швейной машинки «Зингер» и печатала «Ундервуд». Или, по крайней мере, в черепе поселился десяток коростелей, кричащих одновременно. Пословившими глазами он таращился на Бранденбургские ворота, смутно догадываясь, что эта достопримечательность находится в Берлине, а не в Париже. Пытаясь восстановить в памяти окончание вчерашнего застолья, банкир вдруг вспомнил, что вчера перед дверью своего номера он долго с кем-то обнимался, звал гостя в Нью-Йорк, а потом к себе на родину в Сан-Франциско, обещал искупать приветливого незнакомца в бассейне с односолодовым виски. Тот вежливо выслушивал, кивал и уверял, что непременно воспользуется предложением мистера Баркли, постоянно вставляя слово «поразить лайк», которое у сан-францисканцев заменяет звуки мышления «здумья», «а» или «ам». Соответствует русскому разговорному «ну» примечание автора. Он не говорил «Сан-Франциско», он произносил «Сан-Пенсиско». А вместо the and those он выговаривал these and dos. То есть он был такой же, как и Баркли, стопроцентный Сан-Францисканец. Вот тут, приняв его за земляка и своего парня, миллионер выложил ему все о биржевой сделке, прахтовом договоре Франка Нью-Йорк таможенный склад, о проходе Балтимор с класком свидетельства на предъявителя о том, как на несоответствие слитков стандартам мафинажных заводов Эдгар удачно сбыл цену, что-то плел про Роттердам и хвастался 300% процентами профита, поднятого на сделке. Потом прикладывал палец к губам, требуя хранить тайну. Собеседник улыбался одним ртом, хлопал Баркли по плечу, обещал забыть об этом разговоре он надо отдать ему должное помог открыть ключом дверь номера пожелал спокойной ночи и пропал исчез растворился в дверном проеме как фантом а был ли он вообще за ним явилась крошка лилии вернее баркли пригрезилась что она пришла давно пора затащить эту самку в постель а не согласиться уволю «Надо только до Нью-Йорка добраться», — думал он, подставляя лицо под прохладный поток встречного ветра. «Если мне привиделось переводчица, то ведь этот незнакомец тоже мог существовать лишь во сне. Тогда и переживать не стоит, что разболтался. Только сердце все равно от чего то ноет. Еще бесит этот гладко выбритый, как Джордж Вашингтон на долларовой купюре мистер Ордашев» не напивается, хотя и пьет, не курит. Правда, бесконечно кладет под язык эти мерзкие леденцы. За дамами не ухлёстывает, но, что совершенно точно, наблюдает за лилией. А может, он считает, что она и есть Морлок? Нет, не может быть. Хотя почему нет? У меня еще в Нью-Йорке возникло подозрение, что она спуталась с корреспондентом из «Нью-Йорк Таймс», бравшим у меня интервью перед самым отъездом. А что, если они на пару все это и затеяли? Морлок — это не обязательно один человек. Преступников, может быть, несколько. От этой мысли стало еще муторнее. Жаль, что с утра я не сумел влить в себя бутылку холодного пива. Хотя в тот момент от одной мысли об алкоголе меня воротило до тошноты. А сейчас, после этих воздушных ванн, Кружка пива была весьма кстати. Баркли заерзал на сиденье, его лицо страдальчески сморщилось. — Пистер Ордашев, остановить машину, — попросил он. — Мне нужно слегка промочить горло. — Пожалуй, вам это не помешает. Клим Пантелеевич щелкнул крышкой Золотого Мозера. — У нас есть в запасе минут двадцать-двадцать пять. Портерные тут на каждом углу. Их называют дистиллятион. Правда, в них собирается простой народ. Есть, конечно, и роскошные пивные дворцы. Бир-палеста. Но они сейчас еще закрыты. Простой народ? Отлично. Я ничего не имею против проституток, кучеров и актеров. Не говоря уже о журналистах, хотя они хуже первых, вторых и третьих. Тогда можем причалить хоть здесь. Окей, бросаем якорь. Так все остановилось. Баркли ворвался в пивную, шагнул к барной стойке и, получив поллитра Вайсбир, с удовольствием его в себя влил. Популярный в те годы в Германии сорт белого пива. Примечание автора. На его довольном лице заиграла улыбка. Закурив Упман, он философически изрек. Эй, все-таки жизнь чертовски прекрасная штука, не правда ли? Это так. — Но было бы лучше, если бы вы докурили в такси. Не хочется опаздывать к комиссару. — Тогда едем. Согнувшись точно боксера, держа перед собой сигару, американец зашагал к выходу аршинными шагами. Автомобиль вновь взрыщал и, трагически захлебываясь звуком больного мотора, покатился к полицейскому управлению. У вывески «Полицай Президиум на Александр-Штрассе Таксомотор остановился и высадил пассажиров. Полицейское управление. Немецкий. Примещание автора. Комиссар криминальной полиции Питер Шульц был человеком известным. И потому достаточно было назвать его имя, как дежурный полицейский тут же провел к нему в кабинет. — Вы пунктуальны? это радует. Вставая из-за стола, выговорил полицейский. — Есть новости. Эксперт сделал фотографии отпечатков на солонке с ядом и салфетке, лежащей на столе, где сидел неизвестный англоговорящий посетитель. И, судя по рисунку, оставлены кожаными перчатками. Другая солонка и салфетка таких следов не имеют. Клим Пантелеевич тут же перевел слова комиссара, и Баркли понятливо загивал. — Вы сами можете в этом убедиться. Офицер протянул Ардашеву фотографии. Три пальца на солонке три пальца на салфетке. Причем те же самые. «А что в этом удивительного?» Подняв брови, осведомился полицейский. «Странно, что нет отпечатка четвертого пальца». О, «Не знаю», — недоуменно поморщился Шульц. «Все зависит от привычки. Некоторые, сами понимаете, держат вытянутым мизинец. Другие берут солонку двумя пальцами». Тут уж как кому заблагорассудится. Ну ведь не в кожаных перчатках. Да. И это обстоятельство полностью меняет дело. К тому же, как вы и говорили, Обер Кельнер и официант засвидетельствовали, что видели человека в перчатках за соседним столиком. Химическая экспертиза подтвердила ваше предположение, что в салонке находился гидроксиламин. Таким образом, все подозрения с мистера Баркли сняты. — Вы можете быть свободны. Клим Пантелеевич поднялся и перевел слова полицейского мистеру Баркли. — Have a nice day, — протянул руку американец. — Хорошего дня. — The thing to you. И вам того же, — ответил Шульц и, повернувшись к частному детективу, сказал. — Мистер Ардашев, I'd like to talk with you, тет Господин Ардашев, я бы хотел переговорить с вами с глаза на глаз. Okay. — Окей, I'll wait for you on the street, — проронил Баркли и вышел. — Хорошо, я подожду вас на улице. Комиссар закурил сигарету и спросил. — Ваш подопечный говорил, что он собирается на днях в Голландию, верно? — Да. — Как я понимаю, этот Морлок будет преследовать вас и дальше? — Возможно. — Стало быть, дело об отравлении судьи останется нераскрытым. «Судьба господина Баркли меня не интересует, но я вижу, что вы порядочный человек, и потому хочу вам помочь. Сегодня утром я послал своего помощника в вашу гостиницу, чтобы узнать, сколько там проживает граждан США. Как вы понимаете, я обязан был это сделать, чтобы проверить алиби других американцев. Ведь, по вашим словам, Морлок следует за Баркли неотступно». Соответственно, можно предположить, что преступник тоже поселился в том же отеле, что и вы. И знаете, что он мне сообщил? Кроме Баркли, Сноу и Флетчер был еще один постоялец. Но сегодня рано утром он покинул Централ-Хотел. Не может быть. Я справлялся у партии о посторонних американцах сразу по приезде. возможны два варианта. Либо я говорил с другим портье, — Либо ваш портье вам соврал. Шульц взял со стола кусок серой бумажки и протянул Климу Пантелеевичу. Мой сыщик успел порыться в мусорном ведре его номера до прихода горничной и нашел квитанцию об оплате еды, доставленной в номер из ресторана. Смотрите, тут написано «МВУ». Последняя буква непонятна, то ли «Д», то ли «Л», то ли вообще что-то другое. А данные паспорта? Они исчезли вместе с листом регистрационной книги отеля. Кто-то просто его вырвал. Клим Пантелеевич развел руками. «К сожалению, — сказал он, — партий не обязан был говорить мне правду, а требовать проверки регистрационной книги я не мог. Мало того, что я не полицейский, я еще и иностранец». «Вы правы. Не расстраивайтесь. Удачи вам». Комиссар протянул руку. «Приятно было иметь с вами дело». «Спасибо, взаимно». Ответив на рукопожатие, Ардашев покинул кабинет. Баркли сидел на лавочке и курил сигару. Завидев частного детектива, он поднялся и сказал. «Теперь нас ничего не держат в Берлине. Завтра мы можем отправляться в Роттердам. Я сегодня же распоряжусь, чтобы нам заказали билеты на поезд». Может, стоит взять сразу билеты и на пароход? Не будем торопиться. Я не знаю, пришли ли на почтам Тортердам и документы на товар. Как только я их получу, мы сразу же поплывем в Нью-Йорк. Тогда едем в отель. Надеюсь, Эдгар и Лилли в полном порядке. Вацлов со вчерашнего дня отвечает за жизнь каждого из них. Кстати, он и вас вчера проводил до номера. Вы помните? — Смутно. — Надеюсь, вы больше не выходили из комнаты? — Как будто бы нет, хотя... — Мог поплестись в бар. — Но зачем? — По словам Войта, у вас в номере оставалось еще полбутылки виски. — Не. — Возможно. — Ну поскольку пить в одиночестве мовитон. Мовитон дурной тон. Французские примечания автора. — Я мог выглянуть в коридор, чтобы кого-нибудь угостить. — Вам известен американец с фамилией то ли Вуд, то ли Вул. Имя начинается на «М». — Впервые слышу. — А почему вы меня об этом спрашиваете? В нашей гостинице жил американец. Но сегодня рано утром он съехал, и после его отъезда из регистрационной книги отеля, прошитой и пронумерованный, пропал лист с данными его паспорта. Остался лишь чек за оплату еды, доставленный в номер. Его имя и фамилию толком не разобрать. — Думаете, он и есть Морлок? — Я не исключаю этого. — Послушайте, мистер Баркли, Морлок, как мы теперь видим, был отлично осведомлен о всех ваших планах. — Не могли бы вы припомнить, с кем вы делились подробностями предстоящей поездки в Европу? Играет сегодня утром, когда мы ехали в нашем утлом ковчеге с мотором, я об этом подумал и собирался вам рассказать. Слушаю. Помните прошлогоднюю историю с открытием золотого вклада в моем банке в Сан-Франциско? Конечно. Как я уже говорил, нашелся один репортеришка, который облил мое имя грязью. И мне, естественно, надо было доказывать свою порядочность. Как раз в это время я и принял на работу Лили и приучил ей связаться с редакцией «Нью-Йорк Таймс», чтобы они взяли у меня интервью. И это и произошло незадолго до отъезда в Европу. Прибыл репортер, Лили все время крутила перед ним задом, стараясь ему понравиться. Он усмехнулся и добавил... Зато из-под его пера вылетела великолепная статья обо мне, как о человеке, который не только строит свой капитал, но и заботится о будущем Соединенных Штатов. В частности, там упоминалось, что я вышел с инициативой создания в США гражданских авиационных перевозок, строительства аэропортов и подготовки летного состава. Для этого я планировал привлечь финансовые средства из-за рубежа, И в том числе получить кредит в Легиа банке Я не делал из своей затеи коммерческой тайны. Построить практически с нуля гражданскую авиацию своей страны — благое дело. Чего же тут скрывать? Действительно скрывать нечего. Тогда едем в отель, у меня есть желание слегка промочить горло. Я бы на вашем месте сделал перерыв. А то боюсь, что ваша печень откажется вам подчиняться. Предлагаю вернуться к обсуждению этого спорного вопроса уже в гостинице. Вот и такси. Если хотите, по дороге в отель я проведу вам небольшую экскурсию по Берлину. С удовольствием послушаю. Вишневый Мерседес Бенц с брезентовой крышей выпуска 1915 года сновал между себе подобными железными, отдающими угарным газом мотоколясками переезжал через трамвайные рельсы и, наконец, миновав все те же Бранденбургские ворота, упирающиеся своими флигелями в здания иностранных посольств, выскочил напрямую, как стрела, улицу Унтерден-Линден. Все это время Клин Пантелеевич, будучи в роли Чичерона, показывал и рассказывал. А Баркли настолько любознательно крутил головой, что чуть было не потерял шляпу во время очередного порыва ветра. Берлин открылся американцу во всей своей неповторимой величественной красоте. Королевская опера, дворец Императрицы Виктории, Королевский замок, Новый Собор, Дом, Национальная галерея, Дворец Монбежу, Политехнический институт. Ни Баркли, ни Ардашев не могли себе представить, что через два десятка лет из этого города придет в мир беда, а еще через пять лет после этого. Жемчужина немецкой архитектуры будет разрушена до основания, а потом отстроена заново. Восстанавливать Берлин будут долго, почти 40 лет. И от этих величественных пропитанных ароматом истории зданий останутся только прежние названия улиц до да старой фотографии. Дома будут уже совсем другие.